Сергей Михалков. Птичье радио. Внимание, внимание. Сегодня в 5 часов работать будет станция для рощ и для лесов. Сегодня в нашу студию, внимание, внимание, слетятся птицы разные на радиособрание. Во-первых, по вопросу, когда, в каком часу удобнее и выгоднее использовать расу Второй вопрос назрел давно. Что эхом называется? И если есть в лесу оно, то где оно скрывается? По третьему вопросу докладывает дрозд, назначенный заведовать ремонтом птичьих гнезд. Потом начнутся прения. И свист, и скрип, и пение, урчание, и пеликанье, и щебет, и чириканье. Начнутся выступления скворцов, щеглов, синиц и всех без исключения других известных птиц. Внимание, внимание! Сегодня в 5 часов работать будет станция для рощ и для лесов. Наш приемник в 5 часов принял сотню голосов. Фью, фью, фью, фью, фью, чик-чирик, чью-чью-чью, пью-пью, цвир-цвир-цвир, чиви-чиви, тыр-тыр-тыр, спать-пать-пать, лю-лю, цик-цик, тюнь-тюнь-тюнь. Гур-гур-гур, кукареку, кар-кар, пить, пить. Мы не знали, как нам быть. Очевидно, в этот час передача не для нас.